Глава десятая «Желаю вам приятного заселения!» С этими словами меня высадили у парадного входа огромного здания, устремляющегося высоко вверх. Не могу с точностью заверить, что это была приятная поездка. Скорее нет, чем да. «Вау! Вот это красота!» — раздается голос позади меня. «Лена!» Я срываюсь с места и буквально лечу к подруге, которая завороженным видом покидает салон автомобиля. Вслед за ней показалась женщина сорока лет. Высокая и утонченная дама, в длинном платье и покрытой головой. — Вы верно Елизавета. порамнявшись со мной, спрашивает женщина, но, не дождавшись ответа, продолжает. — Мы так хорошо пообщались с вашей подругой Леночкой. С сегодняшнего дня я ваш личный помощник, Мое имя Алифа. Обращайтесь ко мне именно так. Да, я Лиза. Растерянно отвечаю я женщине. Личный помощник. Да, нам что-то говорили о работе гида. Лиза, Алифа рассказала мне столько. Лену распирает от желания все мне рассказать. А ты знала, что в Дубае находится Бурдж-Халифа? Самое высокое в мире здание. Немыслимая высота. 824 метра. Мы обязаны это увидеть до отъезда. Госпожа моя, урок не был дан зря. Вы что-то и запомнили. Смеется женщина, жестом приглашая нас вперед. Прошу, проходите. Вы будете потрясены своим номером. Для почетных гостей все самое лучшее. Я успеваю только моргать глазами. Лена и наша новоиспеченная знакомая лепетали чуть ли не в один голос, Восторгаясь от всего, что только нас окружало, немного сместив взгляды в сторону, я наконец-таки смогла понять, о чем они говорят. Под горячим солнцем Дубая отель выглядит как величественный оазис роскоши. Его стеклянные стены отражают красоту ультрасинего неба, создавая впечатление невероятной прозрачности и легкости. Я будто попала в сказку. Лена широко раскрывает глаза пытаясь ухватить мельчайшую частичку своим пытливым взглядом. И я с ней бесконечно согласна. Картины невероятной красоты. Новый мир будто с глянцевой обложки. Архитектура пятизвездочного отеля, который нас заселяют, восхищает своими острыми линиями и новаторскими формами. Огромные стеклянные окна сияют под лучами солнца, создавая игру света и оттенком. Словно изысканная мозаика, которая меняет свой облик в зависимости от времени суток. Вокруг отеля раскинулись ухоженные сады, усыпанные яркими цветами и зеленой листвой. Величавые пальмы и фонтаны придают ему атмосферу уюта и свежести. В этом оазисе роскоши, где каждая деталь продумана до мельчайшего элемента. Все создано для одного и точного эффекта «Вау!». «Лиза, лови меня, если я начну падать!» Подруга подхватывает меня под руку. Внутреннее убранство отеля еще более впечатляющее, чем его фасад. Настолько, что Лена едва может устоять на ногах, попадая под сильное впечатление. «Держись!» — подбадриваю я Лену. «Вероятно, если бы не состоявшийся диалог с шейхом, то я вполне могла бы насладиться этим городом». Прошу, проходите. Алифа провожает нас до двери номера, который, по сути, оказался даже не номером, а настоящей огромной квартирой. Все пространство заливает мягким и приветливым светом, проходящим через панорамные окна гостиной комнаты. А какой вид? Первое, что бросается в глаза, бескрайняя гладь воды. Прошу, скажите мне, что я могу остаться здесь жить? Лена тут, как тут у окна, наслаждается видами, успевая при этом сделать пару фото с собой на великолепном фоне. — Так, а где наши вещи? — перебиваю я голос подруги, обращаясь к нашей спутнице. — Что? Разве багаж следовал не в вашей машине? Женщина демонстративно складывает руки на груди, выражая искреннее удивление. — Нет. В таком случае прошу меня извинить. Мне срочно нужно связаться с аэропортом, чтобы выяснить это. А пока располагайтесь. Приводите себя в порядок. Вы верно устали после длительного перелета. Все в вашем распоряжении. Потеряли багаж, шепчу я, закрывая дверь за нашей помощницей. И что теперь делать? Прохладная вода в ванной дает новый поток сил. Чувствую себя немного лучше и практически не думаю о разговоре с шейхом. Надеюсь, что он все понял и решил дать нам отдохнуть. Стоило мне только выйти из ванной, как тут же оглушил голос Лены, который звучал подозрительно взволнованно. Что случилось? Меня не было минут двадцать. Лечу на голос, переживая за подругу. Смотри! Я на скоростях залетаю в спальню, увидев, как Лена рассматривает в своих руках, переливающейся на солнце перламутровое платье в пол. Что это? Искренне не понимаю я. Лена даже не слышит моих слов, кружась с обновкой в руках по гостиной комнате. Тут была записка, что это для меня и откуда у них мои размеры. Просто удивительно. Это то, в чем я пойду на сегодняшнее мероприятие. Постой, ловлю подругу за плечо. Тебя тоже просветили, что мы должны куда-то пойти? Ну, конечно. Алифа как раз за тем, чтобы помочь нам в подготовке. Скорее бы она вернулась. Торжество вот-вот начнется. Нет, мы не пойдем на него. Даже не думай об этом. Мы никого не знаем. А Алифа, а бизнес-партнер твоего отца? Кого тебе еще необходимо знать? Не говори глупости. Лена. Это ты говоришь глупости, соглашаясь неизвестно на что. Мы никуда не пойдем. ну уж нет. Это там, дома, мне все запрещали. Здесь я хочу увидеть мир во всех красках. Грубо обрывает Лена, готовясь облачиться в платье. Ее действие — это сплошное легкомыслие. Но ничего, я всеми силами буду убеждать ее об обратном. Я не хочу быть личной сопровождающей шейха. О чем скажет мой статус его окружению? Об этом даже страшно подумать. Но уж нет, мои мысли обрывают требовательный стук в дверь. А затем щелчок. Кто-то наглым образом вошел в наш номер. Шаги тяжелые, будто шагает кто-то, высокий, уверенный мужчина. Шейх?